Глава 25. Дуэль. Вокруг меня пульсирует силовое поле, которое не дает сдвинуться с места. А таймер перед глазами отсчитывает последние 30 секунд до начала нашей дуэли. К сожалению, первый план пошел крахом. Я надеялся увидеть точное место расположения противника за те пару секунд, пока формируется полигон и наниты выстраивают из своих тел то множество преград, которое должно нас разделить. Но, к моему сожалению, нас впустили в уже сформированный полигон, не оставив даже шанса увидеть друг друга. Условия для нашего боя очень сильно напоминали мне привычное окружение пятого уровня. Частично сохранившийся в основной массе сооружения, в которые редкими вкраплениями вписывались как полностью разрушенные, так и почти целые строения. Судя по расположению зданий в доступном мне обзоре, лабиринт застройки начинался с центральной площади и зеркально дублировался на две половины. «Ничего, примерное направление я знаю. За прошедшее время из целой минуты, выданной нам на моральную подготовку, я уже успел детально изучить всё окружающее меня пространство и спланировать своё движение согласно разбросанным зданиям вокруг. Поэтому, как только истекут последние секунды, сразу начну воплощать в жизнь одну из заготовок для этого боя». Радует, что это силовое поле полностью заблокировало тело, оставив свободной только голову, что позволяло ей крутить. Нет, меня не радует моя неподвижность. Я доволен просто от осознания того, что противник в тех же условиях. Значит, он не может сейчас надеть детали комплекта. Ведь сначала появилось поле, а только потом выскочило системное сообщение. Десяток секунд еще есть. Значит, можно еще раз вдумчиво его перечитать. Внимание! Вас ожидает дуэль за право получения профессии Скурфайфер. Вам, как претенденту, временно выдается профессия Скурфайфер. Проигравшая сторона лишится профессии, и в качестве штрафа возможность ее получения будет заблокирована на 182 дня. Выигравшая сторона будет допущена к профессии согласно нормам и правилам. Удачной вам дуэли! Вот до сих пор теряюсь в догадках. Знал ли Кристофер про полугодовое отстранение проигравшего? Сначала я, конечно, решил, что он меня просто обманул, озвучивая срок в месяц, но потом, немного подумав, понял. Он говорил про то, что центр профессии может только раз в месяц выдавать профессию с Курфайфера. А вот про саму дуэль он либо намеренно скрыл информацию, либо и сам ей не владеет. Так, всё, последние секунды истекают. Мысли в сторону, пора работать. До начала дуэли. Три, две, одна. Останется только один. И почему у меня последняя фраза ассоциируется с отрубанием головы? Но вот опять посторонние мысли в голову лезут. Хоть тело меня и несет по заданному маршруту. Точка, где я стартовал, не совсем хорошо подходила для моего текущего плана. Одно из зданий, упирающейся крышей в потолок, мне мешало. Именно поэтому первые три секунды я потратил на смену позиции. Теперь разворот, ограждающий полигон монолитной стене, небольшой разгон и, забежав на стенку буквально на два шага, активирую прыжковый ранец на всю мощность, которую заложил в него кварц. Теперь мой прыжок идет не в плоскости 90 градусов от поверхности пола, ну, плюс-минус 10 градусов, а выдерживаю угол около 40 градусов. Да, так высота прыжка будет меньше, но прыжковые усилия также протащат меня пару сотен метров вперед, плюс последующая инерция, ну и, соответственно, падение по баллистической траектории. В итоге надеюсь преодолеть метров 400, в идеале 600. Да и падать будет не так больно. Весьма возможно, снятый стелорно-щит сможет компенсировать все последствия от падения. Как только импульс дюз закончился, провернул свое тело в воздухе, летя теперь вперед ногами. Скрестив ступни и поджав в коленях ноги, слегка их раздвинув, образовал некое подобие ложа для крупнокалиберной винтовки, которую я в последний момент попросил у Ирала. У меня будет только один выстрел. Я ее отдачу и в стабильном зафиксированном положении не удержу. А в такой раскорячке, скорее всего, вообще вырвет из рук. Надеюсь, что сами руки не оторвет, учитывая комплект брони, усиленный на всех сгибах синтетическими мышцами. Усиление такой костюм дает совсем небольшое, да и показатели защиты от проникающего урона достаточно низкие. Но вот кинетику и удары она держит прекрасно. Только на эти особенности и надежда но еще и на легкость совместно с высокой подвижностью. Но даже несмотря на это все, я оставил только один патрон в патроннике, полностью отсоединив магазин. А то слишком большая была вероятность, что при таком положении во время выстрела от отдачи магазин повстречается с моим мужским достоинством, и я останусь без него. Вот только остается достаточно большой шанс, что противник так и не появится в зоне выстрела. Но все равно, как только я занял окончательное положение в воздухе для выстрела, моментально активировал комбинацию из трех снайперских умений. Стрелковые поправки, которые увеличивали точность выстрела за счет внесения поправок в прицел, учитывая все переменные, такие как гравитация, угол стрельбы, движение ветра и многие другие. Стабилизация, которая заставила меня немного изменить положение хвата, фиксируя винтовку в такой позиции, которая еще немного повышала точность попадания. Ну и, естественно, мотус задача которого была всего лишь заставить на нитов вместо меня среагировать на любого противника, оказавшегося в зоне стрельбы. Вроде мелочь, но иногда даже реагирование с задержкой в вдоль секунды дают возможность цели хоть немного среагировать в ответ. Но я не хотел оставлять ни единого шанса противнику. Конечно, было бы хорошо еще и снайперский выстрел активировать, но, к сожалению, для его срабатывания необходимо видеть противника. А этот гад все не показывается. Неужели я просчитался? Вроде он должен был оказаться в зеркальных для меня условиях и, скорее всего, двинуться в эту сторону, как минимум для того, чтобы оценить окружающую обстановку. Я уже давно преодолел самую верхнюю точку полета и даже пролетел половину пути обратно к земле, собираясь уже прервать умение и активировать щит для приземления. Но в этот момент мой противник показался из-за угла здания. На его появление сразу среагировало мое умение. Правильно, что я его активировал, ведь я к своему стыду обратил внимание на едва выделяющуюся фигуру уже в сам момент выстрела. Хоть он и был в поле моего зрения, но крайне удачно подобранная расцветка снаряжения практически сливала его с унылым фоном бетона. А вот Мотус Ханту на это было совершенно плевать. Как я и предполагал, от выстрела у меня просто вырвало винтовку, закрутив мою тушку вокруг своей оси. Но я успел заметить, как вылетевшая пуля разделилась на несколько частей и понеслась к цели. На полпути каждый из элементов пули разделился еще на несколько частей, разойдясь чуть в стороны. Получилось, что каждый элемент пули достиг точки, в которую я стрелял немного с разных сторон, врезаясь в противника спереди, с боков и сверху. Интересненько. И где эта Ирала умудрилась достать такой необычный боеприпас? Чувствую себя господином Цезарем, который умудрялся делать несколько дел одновременно, потому что пока я размышлял над странной, но такой эффективной пулей, попутно пытался запустить защитное поле отстегнуть ранец, который секунд через семь должен рвануть, но и заодно хоть приблизительно понять, где пол, а где потолок, а то закрутило меня знатно. Поэтому результаты своего выстрела я уже не увидел, а просто спасал свою шкуру, а то обидно будет еще и сдохнуть сразу за противником. Прыжковый ранец удалось отцепить практически сразу, и он, согласно инерции вращения, улетел в неизвестную сторону. А вот с щитом возникли проблемы — Первых два раза он, едва замерцав, сразу погас, и только с третьего раза удалось его запустить практически в последнее мгновение до столкновения с поверхностью пола. Дальше я матерился похуже нашего крейсерского боцмана, подскакивая как мячик. ну не учел я, что угол моего приземления вызовет такой сильный рикошет, заставляя меня несколько раз подряд ощутимо приложиться об дорогу. Не знаю, сколько еще я бы таким образом скакал но на пути моего движения откуда-то взялось здание, стена которого и остановила мой экстравагантный способ передвижения. Всё тело ужасно болело, но под полосками жизни дебафов не обнаружил, значит, переломов я не получил и отделался только множеством синяков. Отстегнув с ног второй элемент собранного кварцем устройства, я с трудом поднялся на ноги, сразу же перетянув вперёд краткоствольный импульсный автомат с дополнительным стволом под огнестрельный боеприпас. До этого он надежно был придавлен рюкзаком к спине Где-то справа раздался приглушенный взрыв Ознаменовавший кончину прыжкового ранца Но он свою задачу выполнил на все сто процентов Вот только оповещение о победе не пришло Значит, этот засранец еще жив Поэтому нужно срочно его добить, пока он не оклемался Стиснув зубы, стартуя с места На ходу переводя автомат с предохранителя на автоматический огонь Меня не только закрутило во время падения, но, похоже, отдача также сменила траекторию моего движения. И я потратил почти 15 секунд, чтобы, не жалея сил, на максимальной скорости вырваться на оперативный простор, где я мог увидеть то место, где последний раз был замечен противник. Но там я не то что недобитого противника не увидел. Там вообще не было ничего. Ни крови, ни элементов экипировки. Только небольшая воронка от попадания свидетельствовала, что я не ошибся местом. Но, блин, как? Он что, смог увернуться? Или, может, энергетические щиты? Хотя я не заметил характерного мерцания. Стоп, воронка в полу, значит, точно увернулся. А вот каким способом, буду думать потом. Весь сумбур мыслей пролетел меньше, чем за секунду, а потом мое тело скрутило в невероятном акробатическом изгибе, который совершило мое тело, пытаясь достичь дверной проем ближайшего здания. То место, где я стоял, накрест прошило две очереди, которые оставили достаточно немелкие выбоины в бетоне. Меня уже в который раз спасает пассивное умение у ворота. Жаль только, что у него откат достаточно большой, а то я был бы практически неубиваем. Но и этого хватило, чтобы снова вытащить мою задницу от внеплановой репликации. Да еще и закинуть меня в весьма ненадежное, но все-таки убежище в виде дверного проема здания. Моментально сгруппировавшись и перекатившись в сторону, ушел от еще одной очереди, пущенный мне вслед. Прижавшись спиной к бетонной стене между дверным проемом и окном, принялся срочно готовиться к третьему варианту плана. «А ты весьма неплох», — раздался голос с улицы. «Возможно, те сказки, которые до меня дошли о твоих возможностях, не совсем и выдуманы». Ну, хочет человек поболтать, пускай ни в чем себе не отказывает. А я лучше помолчу, как-то нет желания выдавать свою позицию. Лучше подарю ему гранату через окошко для поддержания разговора. А теперь быстро-быстро на четвереньках перемещаемся на другое место. Сразу за взрывом раздался смех Эрнеста. А я вот в этой ситуации почему-то ничего смешного не вижу. Обидно, однако. Это ведь была одна из гранат Саргаса, а он в последнее время достиг достаточно больших высот в работе со взрывчаткой. «Ты что, думаешь, такими хлопушками можно победить с Курфайфера, пускай не в полном, но комплекте Серафим?» «Ты начинаешь меня разочаровывать. Я уже было начал думать, что бой будет интересным». «У него что, словесный понос?» Или этих условно плохих парней где-то специально обучают нести всякую ахинею перед противником. Прям классический темный властелин, который почему-то перед тем, как ему настучат по морде, начинает вываливать свои мрачные планы. Эм, что-то я поспешил со сравнением. Этот пока планов не раскрывает. Ну ладно, ещё не вечер. Я, по крайней мере, постараюсь не отдаляться от классики и как порядочный герой настучу по его наглой небритой... Ну, или бритой роже. Главное, чтобы он случайно не оказался тем героем, который мне такому плохому настучит по роже. Ведь будем смотреть правде в глаза. Обычно тот, кто победил, и есть хороший парень. А проигравший именно тот нехороший человек, который планировал кучу всяких гадостей. Ну а что? Историю ведь пишет победитель, естественно, как единственный выживший. Вот честно, я бы удивился, если бы ее писали трупы со своей точки взгляда. Но вот опять, адреналин ударил в голову, и мысленно я несу всякую ахинею, пока тело продолжает действовать и вытягивать эти тупые мозги из задницы, в которую сам себя загнал активировав смена позиции, и когда до срабатывания осталось всего полторы секунды, высунулся в оконный проем и дал длинную очередь из пулевого ствола в сторону противника. Посмотрим, как он на это отреагирует. У меня там в магазине целые ассорти из разных боеприпасов. Бронебойные, зажигательные, с импульсным сердечником, с капсулами плазмы, криогена, ядов, кислоты, взрывчатки, электромагнитные... В общем, практически все типы патронов, которые успели достать под нужный калибр. Сработавшее умение бросило меня вглубь здания весьма вовремя. Только я успел убраться из зоны поражения, как стену начало шить множество импульсных зарядов, превращая ее практически в решето. Я не останавливался даже когда умение отключилось, уйдя на перезарядку. Мне теперь нужно хоть немного свободного времени, чтобы просмотреть логи и вычислить, каким типом патронов лучше всего по нему бить. Но не верю я в абсолютную защиту, как и в абсолютное оружие. Тем более комплект у него неполный, значит, полный набор свойств он проявить не может. Как минимум, всегда остаётся шанс взять его измором. Источники питания тоже ведь не вечные. Немного ещё и подстрахуемся. Не останавливая движение, в хаотичном порядке прилепил к стене ещё и парочку небольших кругляшей мин. А ведь как вспомню их прототип Шайба-Бум. Прям небо и земля. Ребята основательно доработали их, превратив в более компактную и более мощную версию, которая теперь устанавливалась на любую поверхность благодаря вакуумным присоскам. Прыжок рыбкой в окно, перекат, и сразу же приходится снова прыгать вперед, уходя из-под атаки клинка, который должен был отрезать мне голову. «Как? Вот как он умудрился так быстро перебраться на эту сторону здания?» Приземлившись, сразу активирую боевой перекат, который, чуть не порвав мне связки, выворачивает мое тело, выводя в боевое положение лицом к противнику. Выстрелить я так и не успеваю, только на грани своей ловкости успеваю подставить верхнюю часть автомата, отбивая вверх острие клинка, которое было нацелено мне в горло. Отбить-то я отбил, но при этом режущая кромка, как бритва, срезает и открытый прицел, и установленный коллиматор, практически лишая меня возможности в дальнейшем вести с него прицельную стрельбу. Падая на спину, срываю светодомовую гранату и зажмурив глаза, откатываюсь в сторону, стараясь занять положение спиной к гранате. Вспышка света пробивается сквозь фильтры лицевого щитка шлема и мои закрытые глаза, немного резанув по сетчатке глаз. Но этот маневр позволяет мне не ослепнуть и практически на четвереньках скрыться в новом здании. Практически сразу меня догнал хохот. Похоже, это падло со мной просто развлекается. Как он умудрился так быстро сориентироваться в управлении Серафимом? Мои приготовления и тактики, основанные на том, что он не сразу сможет полноценно им управлять, просто рассыпаются на глазах. Нужно срочно придумать новый план. Завернув к ближайшей лестнице и поднявшись на второй этаж, остановился посреди здания, чтобы иметь максимальную толщину стен со всех сторон и не дать себя обнаружить благодаря особенности тактических очков под пафосным названием «Око Серафима», благодаря которому он, скорее всего, и находил меня сквозь не сильно толстые стены. Будь у него хотя бы пояс, в который подключаются дополнительные элементы питания, что усиливает возможности всех остальных элементов комплекта, он смог бы видеть меня сквозь всё здание. А так у меня есть хоть пара секунд восстановить усталость. Тяжко дыша, облокотился спиной о ближайшую стену. Так, что мы имеем? К сожалению, случился худший из возможных для меня вариантов. И он весьма хорошо владеет всем спектром доступных ему частей комплекта. С одной стороны, это плохо, но с другой, он сейчас очень сильно меня недооценивает и решил со мной немного поиграть, прежде чем убить. А это даёт мне, пускай небольшой, но шанс на победу значит будем искать его слабые места сдаваться я не намерен развернув логи я непонимающе уставился в строчке вы нанесли неизвестно единиц проникающего урона противнику неизвестно вы нанесли неизвестно единиц кинетического урона противнику неизвестно вы нанесли неизвестно единиц термального урона противнику неизвестно Вы нанесли неизвестный единиц энергетического урона, противнику неизвестно. Огромная простыня однотипных сообщений заставила сначала удивиться, а потом, скрипнув зубами, аккуратно двинуться по коридору сквозь всё здание к окну, выводящему на следующий дом, до которого, если мне не изменяет зрение, всего пара метров, и можно будет перепрыгнуть из одного здания в другое. Похоже, такие логи одна из особенностей Скурфайферов, потому как подобного в тестовых боях я не заметил, даже те пару раз, когда пытался провести бой против Саныча. Учитывая, что у него в тренировочном комплексе созданный комплект был почти идентичен, оригиналу по своим свойствам остается только одна причина. Это пусть и временное, но получение профессии. А это, блин, прям засада какая-то. Уязвимость к типу урона в такой ситуации можно определить только визуально. А так, Витя, помереть недолго, что в мои планы ну никак не вписывается. «Волпер!» Донеслось с улицы, причем почти в той стороне, куда я двигался, что заставило меня замереть на месте. «Ты что, решил поиграть в прятки? Ну тогда я вожу. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать». «Блин, у меня скоро начнут зубы крошиться. Нельзя же столько зубами скрипеть». А этот гадёныш ещё и издевается. Когда доберусь до него, буду пинать долго и больно, а ещё и от всей души. Если я практически по всем фронтам ему проигрываю, значит, пора подключать мозги. За те пару раз, что я успел мельком его увидеть, складывается впечатление, что он одет в полный комплект. Но повода не доверять информации, собранной ралой у меня нет. Значит, все остальные элементы — просто имитация. Сомневаюсь, что они просто декор Скорее всего, обычная броня и оружие Максимально приближенные по характеристикам И внешнему виду к тем, которые входят в комплект Но все равно у них нет тех свойств Что весьма показательным было После столкновения моего автомата и клинка Будь это одно из порицаний Серафима То они просто перерубили бы меня вместе с автоматом Значит, максимально опасно с ним сражаться на больших дистанциях Кара мне не оставит даже и шансов Тут разобрались. Нужен бой на малых и средних дистанциях. Это я себе смогу обеспечить, если заставлю его сражаться внутри здания. Плюс это ограничит его маневренность, так сильно возросшую из-за крыльев. Осталось только решить, как нейтрализовать еще две пары крыльев, одна из которых является атакующей, а вторая защитной. Ну и дело почти в шляпе. Стена в соседнем здании вспучилась и разлетелась осколками, образовывая дырку метров трех диаметром, в которой показался Эрнест. Хорошо, хоть я сразу среагировал и упал на пузо, быстро отползая за дополнительные укрытия, пока он меня не заметил. Ну да, я совсем забыл про длани. Боевые перчатки, одна из которых выпускает при ударе мощный силовой импульс кольцевого действия, вторая такой же, только электрический. Можно так сказать оружие последнего аргумента, когда бой переходит на уровень обычного мордобоя кулаками. «Только если меня приложат таким ударом, есть все основания подозревать, что моя броня просто не выдержит и все внутренности хорошенько перемешает между собой». «Не угадал», — донёсся разочарованный голос до меня. «Тогда, может, вот тут...» — ещё один грохот разлетающейся стенки. «И тут его нет». «Волпер, Волпер, я тебя ищу!» — начал он напевать под какой-то простенький мотивчик. Волтер, волпер я тебя найду. Волтер, волпер я тебя убью. Блин, мне похоже достался реальный псих. Кто вообще додумался подготовить этого психопата для получения профессии Скурфайфера? Блин, я реально начинаю его бояться. Никогда не знаешь, что таким стукнутым на голову взбредет в их отбитый мозг. Ползая по комнатам, укрываясь большим количеством стен от бушующего по соседним зданиям психа, попутно расставляя мины, взрывчатку и все, что может нанести существенный урон. Рано или поздно он доберется до моего временного убежища, и надо как можно быстрее подготовиться к этому. «Нашел!» — раздался голос слева, который явно приближался ко мне. «Похоже, я накаркал».